Глава 4. Я неохотно подошла к первому препятствию — кольца. Посмотрела на парней, глаза, полные сочувствия, смотрели на меня. Они прекрасно понимали, что я не справлюсь даже с чем-то самым простейшим. Кольца высоко, для начала нужно значительно подпрыгнуть, чтобы ухватиться. С опаской посмотрела на острые иглы, торчащие из земли, представив, что я уже там, внизу, лежу на них. Подпрыгнув, смогла ухватиться за кольца. Ну, хотя бы это получилось. Попыталась перекинуть руки на следующее кольцо. Не тут-то было. Слишком между ними большое расстояние для моих коротких женских ручек. Так, значит, нужно раскачаться. Всем телом, чтобы быть ближе. Раскачивалась, помогая ногами, В какой-то момент расцепив руки и ухватившись за следующую пару колец. Получилось! Принцип мне понятен. Дальше движение те же самые до самого конца. Прошла так четыре пары, остановившись перед последними. Раскачалась, стараясь ухватиться, но руки соскользнули, и я поняла. Лечу вниз. Больно. Больше от падения и удара о землю. Упала, почувствовав, как вскользь, где-то сбоку царапнула острием. Тот факт, что я маленькая, в отличие от мужчин, позволил мне приземлиться точно между рядами острых игл Тут же подскочил крат, нависнув надо мной. — Лиф, ты как? Лиф! Глаза полные сочувствия. — Нормально! — с трудом выдавила из себя. — Я медленно тебя подниму? Молча кивнула, на большие сил не было. Подхватив меня под колени и спину, потянул вверх так, чтобы не задеть соседние дорожки с торчавшими иголками. Царапина небольшая, но глубокая. Поднял меня на руки, собираясь перенести в лекарский корпус. В этот момент почувствовала, как моя лекарская сила рванула к месту боли, с невероятной скоростью залечивая рану. Обычно лекари сами себя не могут лечить. Но, видимо, все, что обычно, теперь ко мне никак не относится. «Отпусти меня на землю, быстро!» Крат недоуменно смотрел на меня, но пожелание исполнил, медленно положив перед собой. Закрыла глаза, сосредоточившись на том, что происходило внутри меня, наблюдая, как мой резерв тратится сам на себя». Несколько минут оказалось достаточно, чтобы царапина затянулась и боль бесследно исчезла. Только туника испорчена дырками и пятнами крови. Открыв глаза, осмотрелась. Защитники стояли с вытянувшимися лицами. «Все в порядке. Продолжим?» Посмотрела вопросительно на ректора, как и прежде, не уловив в его глазах ни единой эмоции. Мужчина стоял, сложив руки на груди. «Лиф, что, можешь лечить саму себя?» Удивлению Эрды не было предела. «Но как?» «Еще одна особенность, ничего удивительного», — произнесла равнодушно, пожав плечами. «Препятствие с кольцами я прошла со второго раза, наконец-то подобравшись к бревну». Оно было настолько большим в диаметре, что я даже руками его обхватить бы не смогла. Не буду даже пытаться. Но этот этап пройти нужно. Или бревно, или скорпионы. Сняв обувь, босиком пошла к месту под бревном, устланному ядовитыми тварями. Бросив взгляд на Дарл Артака, с удивлением отметила вызов в его взгляде. — Что ж, путь по-вашему, господин ректор. Уверенно сделала первый шаг. Продвигаясь шаг за шагом по скорпионам, чувствовала на коже их болезненные укусы, отметины от которых невероятно зудели и жгли. Мой резерв опять ринулся мне на помощь, спасая от распространения яда в теле. Дойдя до конца, выдохнула с облегчением. Еще одно препятствие пройдено. Впереди стена. Довольно высокая для меня. Смогу ли я вообще на нее вскарабкаться? Попробовать нужно. Подпрыгнула, стараясь ухватиться за выступы. Получилось не очень, потому как стена сразу же пришла в движение, всячески стараясь скинуть меня на землю. Я держалась изо всех сил, стирая ладони в кровь о твердую шершавую поверхность, но тщетно. В какой-то момент, потеряв равновесие, поняла, что лечу куда-то далеко в сторону. Но приземлилась не на твердую землю, как предполагала, а прямо в руки к ректору. Он застыл, крепко прижимая меня к себе. «Спасибо. Не нужно было помогать». Я практически сама выскользнула из его объятий. «Приземление на твердую поверхность было бы для вас более приятным». Удивленно приподнял бровь, сложив руки на груди. «Если исходить из ограниченного выбора, предоставленного мне сейчас, то да». А вот теперь он снова злится, явно неподдельно, по-живому. Я вас услышал и в дальнейшем учту все пожелания. Пять кругов для завершения тренировки. Бежала я из последних сил, еле-еле передвигая ногами. Завтра все тело будет ломать и выкручивать, и я, наверное, вообще не смогу подняться с кровати. Парни, видимо, привыкшие к постоянным тренировкам, выглядели свежо и бодро. Как выгляжу со стороны я, даже представить боялась. Когда пять кругов закончились, я просто упала в виде звездочки на поле, не в силах даже пошевелиться. Жива? Надо мной навис крат. Наполовину. Даже не знаю, что нашло на дар Лартака. Обычно к новеньким он относится с пониманием. Откладывает полосу препятствий на неделю, чтобы привыкли к нагрузкам. Видимо, я понимания не заслуживаю. Вот значит как. Как к другим, так с пониманием. А как ко мне, иди и делай. В этот момент стало очень обидно за себя. Зачем он так со мной? Почему? Крат, а если я откажусь заниматься? Просто возьму и скажу, не могу. Все болит, и нагрузки для меня слишком велики. Накажет. Огненный пожал плечами. Как? «Отработкой в столовой академии или мыть полы заставит в общежитии. Да все что угодно». «Помыть полы? Столовая? Что ж, не так уж и плохо на самом деле. Что угодно, только не эта полоса пыток». «Помоги подняться!» Крат протянул мне руку, силой дернув на себя. Не скоро я привыкну к вашим занятиям». Я медленно плелась в общежитие. Мне казалось, что прошло совсем немного времени, А на самом деле семь с лишним часов. Девочки, наверное, уже вернулись. Вползла, можно сказать, в нашу комнату, поймав на себе обалдевший взгляд подруг. — Ну и вид у тебя, лив Не позавидуешь! Лейс даже не пыталась скрыть того факта, что выгляжу я ужасающе. — Это кто тебя так? — Полоса препятствий! Доковыляв до кровати, просто рухнула без сил. — Айри! «Отнеси, пожалуйста, мою форму горгульем, нужно привести ее в порядок, а то завтра я пойду голой». По-моему, мне что-то ответили, но я провалилась в сон еще до того, как моя голова коснулась подушки. Проснулась в отличном расположении духа, от толчков Айри. Оказывается, отрубившись, вчера засветло проспала до самого утра. «Лиев, опоздаешь, вставай!» Подруга дергала меня за плечо. «Как ты?» «Ты знаешь, на удивление, хорошо». Как только я это произнесла, пошевелившись, поняла все ужасно. После первого же движения по телу разнеслась невероятная боль. Ныло все, казалось, даже волосы. «Беру свои слова обратно». Айри смотрела на меня с нескрываемым сочувствием. Помнила, так мы все мучились, когда ректор добавил нам занятия у Финча. Я с трудом села, о том, чтобы встать, а тем более прыгать по полосе препятствий, даже боялась думать. Пошла в уборную, ну как пошла, поковыляла, опираясь на стену. Подруги помогли одеться и собрать волосы, потому как я даже руки поднять не могла. «И как ты будешь сегодня заниматься?» «А я не буду!» — Крат сказал. «Если отказываешься от тренировки, ректор наказывает отработкой. А к отработке, как известно, мы привыкши. Да, лэйс Я вопросительно смотрела на подругу, вспомнив, сколько раз в прошлом году мы работали на кухне по причине опозданий. «Ой, ну хватит уже вспоминать об этом! Всего тут два или три раза!» «Ага, шестнадцать, если быть точной!» Айри ткнула в нее пальцем. «И это только на кухне?» «Девчонки, я ведь уже тысячу раз извинялась! Ну что вы!» Лейс приняла наши претензии всерьез и сейчас готова была расплакаться. «Мы же шутим!» Я крепко ее обняла. «Зато сейчас отработка кажется намного привлекательнее тренировочного поля, да и намного привычнее». Весело смеясь, отправились на занятия. Разошлись в привычном месте, и я направилась к тренировочному полю. Шла медленно, превозмогая боль в мышцах. «Всем привет!» — кивнула огненным. «Они же в ответ чуть ли не раскланивались передо мной!» «Лив!» — ко мне приблизился Эд и, взяв за руку, отвел немного в сторону. «Ты примешь участие в церемонии инициации?» «Да?» Я нервно сглотнула. «Ох, и не нравится мне этот вопрос!» Эд был очень симпатичным. Высокий брюнет, широкоплечий, привлекательные черты лица, зелёные глаза и ямочки на щеках. Девчонки в академии сходили по нему с ума, не давая прохода. С несколькими девушками он встречался, но ничего серьёзного в итоге не получилось. Ходят слухи, что ты совпадешь по резерву со многими огненными и сама выберешь будущего мужа. Это всего лишь слухи, дар Мартар. Мужской голос за моей спиной ознаменовал появление ректора на занятиях. Умеет же появиться неожиданно для всех. Эд поднял руки, показывая, что сдается, и отошел от меня на приличное расстояние. Повернувшись, встретилась с пронизывающим меня взглядом. Я бы хотела отвечать сама за себя. Тем более, насколько я помню, вы сами советовали присмотреться к защитникам, чтобы к моменту церемонии определиться с выбором, не так ли? Именно так. Черные глаза вспыхнули злостью. Именно сейчас я видела в них множество эмоций. Но разве вы еще не определились? Уверен, вы уже знаете, на кого пойдет ваш выбор. Где-то глубоко внутри вы уже все решили. Он подошел почти вплотную, приблизившись, непозволительно близко. — Да, вы правы. Я уже все для себя решила. Не знаю, о чем он сейчас думал, но что-то очень нехорошее я сейчас видела в этих черных глазах. Нет, не злость, совсем не ее. Сожаление, такое отчетливое, явное, с привкусом горечи. Неожиданно внутри меня как будто что-то завибрировало, громко и отчетливо. Огненный резерв будто расстелил передо мной огромную четкую карту королевства с явно мигающим маячком. Вокруг него двигались четыре жирные черные точки, очень быстро перемещаясь. Это напугало. Еще одна моя особенность? Оглядевшись, поняла, что все огненные замерли, подобно мне. — Поняла. Вот как они узнают о прорывах. Точное место и количество чудовищ. Я и не подумала, что теперь так же, как все, буду получать такие оповещения. — Прорыв! — раздалось над ухом. Дарлар так назвал по именам защитников, которые сегодня идут в сражение. И тут же, прямо на тренировочном поле, открылись переходы. — И вы тоже! — Мужчина, взяв меня за руку, затащил в портал. Рейды мне не нравились, а последний так вообще оставил неизгладимое впечатление, но сейчас именно прорыв избавил меня от полосы препятствий.